«Вы о реформе пришли разговаривать?» — зловеще спросил Стать. «Я мыслю комплексно», — сознался Расходенков с той продуманной раскованностью, какую наблюдаешь у телевизионных комментаторов. «Реформа начинается с учителя. Я не отделяю случившееся в нашей школе от реформы, Валерий Анатольевич, — перебил я. Могут назвать или не назвать какое-нибудь событие потомки или историки. А все остальное — мероприятие. Конечно, за исключением денежной реформы. Странная позиция для советского учителя. Спокойно удивился родитель. Нормальная позиция. На всякий случай уточнил я.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 что он злобно объективен, А вы, помните, тогда поддержали Максима Эдуардовича. Кто же выходит прав? Оценку вашему сыну мы не повысим. Отрезал Фоменко. Все, что могу сказать. Не надо передергивать. Возмутился Расходенков, и его рот уполз куда-то за ухо. Я вас ни о чем не просил и справедливого отношения к своему ребенку добьюсь в другом месте. А мы, родители, так радовались, когда выдвинули молодого директора. Ну, видимо, бывают кадровые ошибки. Что вы имеете в виду? На лице у Стаси выступили пятна. «Я имею в виду, Станислав Юрьевич, что в школе грубо попираются детское самоуправление». «Принимаются на работу учителя, не понимающие смысла реформы. Наконец доходит дело до рукоприкладства. Полагаю, соответствующие инстанции заинтересуются этой чудовищной ситуацией. «Уходите!» — закричал Стась топой ногами. «Или я вас вышвырну вон!» «Удивительный такт!» — усмехнулся папаша, вставая. Я понял